все были на высоте, весь курс собрался в почти полном составе. Не оказалось только нескольких человек, в том числе Евгении Ханаевой, чья жизнь оборвалась за семь лет до этой юбилейной встречи. Виновником трагедии стал автомобиль, подаренный ей еще отцом. Но тогда, в 1947 году, Ещё совсем молодые актёры прочно вошли в основной состав одной из лучших в мире театральных драматических трупп. С годами у них умножался опыт, росло мастерство, признание зрителей, многие из которых, завзятые театралы, уже ходили в Амхат на тех выпускников, которые закончили учёбу вместе с Ханаевой, на Трошина, Дружникова, Давыдова. Сама Ханаева не рассчитывала на скоропалительное признание своих заслуг, вела себя скромно, соглашалась на эпизодические роли. При этом все понимали, что ее блестящим актерским качествам не соответствуют внешние данные. После дебюта на МХАТовской сцене новую роль Ханаева получила лишь спустя пять лет. Длительные паузы сменялись эпизодами. Что-то достойное актрисе предлагали крайне редко. С появлением любимого человека в жизни актрисы начался новый период. Толя Успенский был сыном главного бухгалтера МХАТа, Анатолия Ивановича Успенского, также экономист по образованию. Это был человек, с которым Ханаева создала семью, родила сына, Он был выходцем из потомственной дворянской семьи с уникальной историей. Его отец Анатолий Иванович до 1917 года служил в царской армии. Потом весь его корпус влился в состав Красной армии. После окончания гражданской войны Анатолий Иванович нашел свое призвание в экономике. Он благополучно закончил учебу на курсах красной профессуры, и около 20 лет работал бухгалтером. Но в 1936 году в стране началась кадровая чистка, и Анатолию Ивановичу пришлось часто менять место работы. Его боялись принимать на службу. На каждом месте удавалось продержаться не более двух месяцев. В отчаянии жена бывшего дворянина посоветовала супругу написать письмо всесоюзному старости Михаилу Ивановичу Калинину. Анатолий Иванович послушался, но, отправив послание с описанием своих злоключений, стал покорно ожидать ареста. Тех самых слов, которые тогда доводилось слышать многим. «Захватите с собой теплые вещи». Вскоре в семью Успенского пришел посыльный в военной форме. Он принес приглашение явиться на прием к всесоюзному старости. Калинин предложил Успенскому новое место службы, должность главного бухгалтера театра «МХАТ». Сын Успенского часто приходил к отцу на работу. На одном из мхатовских вечеров отдыха ли познакомился с Евгенией Ханаевой. После первого вечера знакомства молодые люди стали встречаться. Вскоре ли сделал предложение руки и сердца, а Ханаева его приняла, Однако решение молодых людей натолкнулось на сопротивление родителей с обеих сторон. Никандр Сергеевич неодобрительно ворчал по поводу того, что жених из другой социальной категории не нашего круга и находил намерения дочери несерьезными. С другой стороны, препятствием стала внешность будущей невестки. Главный бухгалтер МХАТа Успенский страдал от того, что сын остановил свой выбор на самой некрасивой актрисе театра. Но Анатолий и Евгения были настроены решительно. Возражения их не испугали, и они поженились. Состоялась свадьба, а в 1953 году у супругов родился сын, Володя. Ханаевой тогда было уже за 30 Но семейное счастье, как ни странно, длилось недолго. Хотя любовь была взаимной и пылкой, она оказалась не очень продолжительной. Евгения Никандровна переживала и по поводу собственного положения в театре. В труппе был застой, премьер почти не было, ее роли оставались очень скромными. Что нового могла сказать Ханаева в маленькой роли «Ночи»? в детском спектакле «Синяя птица». Мало того, актрису